Глава 5. И этим путем пойдет понемногу вся наша история. Чтобы нам не являлось что-то чужое, но лишь то, что давно уже нам принадлежит. Райнер Мария Рильке. Письма к молодому поэту. Перевод Грейна Маратгауза. Торп поведал Чаду, что уже больше ста лет Бетлем коллекционирует картины, скульптуры и ассамбляжи пациентов. Ассамбляж техника создания рельефных изображений путем наклеивания на плоскую основу объемных деталей или предметов. То, что началось как желание врачей успокоить подопечных, превратилось со временем в обширное собрание предметов искусства. Поначалу, когда врачи только опробовали этот метод на пациентах, он казался обычным развлечением, вроде танцев или гимнастики, но со временем выяснилось, что душевно страдающие были готовы часами с упоением рисовать и воять из глины. Вслед за этим стало очевидным еще кое-что. Некоторым из подопечных становилось лучше после того, как они несколько часов к ряду сидели за холстом. Непостижимым образом творчество снижало интенсивность психозов. Меланхоликов развлекало, а буйных делало послушными хотя бы на какое-то время. Так родилась идея наравне с лепкой и музыкальными занятиями, вести художественные уроки в стенах Бетлема, привлекая максимальное количество участников из числа тех, кто содержался в открытых отделениях. Понять, что живопись может по-особому влиять на пациентов, было любопытно, но врачи не остановились на этом и последовали за своими наблюдениями дальше. И когда картин в клинике набралось несколько сотен, Кое-кто из прогрессивных докторов, вероятно, последователь Фрейда или Юнга с их теорией о бессознательном, предположил, что работы пациентов могут быть использованы и в терапии. Именно тогда бетлемские специалисты более пристально посмотрели на картины. Теперь они заинтересовали их, так как могли служить дополнительным источником информации. В то время появилась и набирала обороты Гипногогия. Гипногогия. Промежуточное состояние между явью и сном. И гипногогические картины прочно вошли в практику. Пациентам предлагали перенести на холст образы, возникавшие на границе между бодрствованием и сном. Те странные и жуткие видения, бравшие начало в глубинах бессознательного, попадали на полотно и там воплощались в материю. Теперь Каждый рисунок тщательно исследовался на наличие скрытых смыслов и ключей к разгадке состояния испытуемого. И нужно отметить, что этот метод действительно работал. Сами того не осознавая, пациенты выкладывали о себе, если не все, то многое. За них говорили символы и выбор того или иного цвета. К примеру, темные цвета и оттенки синего свидетельствовали о депрессии, красные и желтые – о психозе. Запечатленные образы, когда их удавалось разобрать, тоже сообщали немаловажные данные, например, как выглядят существа, живущие в сознании страдающего, и каким пыткам они подвергают своего хозяина. По сути, бетлемские врачи взяли на вооружение метод дополнительного источника коммуникации, который, к тому же, давал возможность выразить страхи и глубинные переживания. Со временем арт-терапия стала частью терапевтических процессов по всему миру, но именно в Бетлеме ей придавалось не только практическое, но и художественное значение. Там устраивались выставки, необычные работы мог приобрести любой желающий. Это было смелым, новаторским решением. Ведь в то же время в Германии подобные выставки устраивались совсем с другой целью, а именно наглядно продемонстрировать разницу между истинным искусством и дегенеративным. Итак, Чат узнал кое-что интересное о месте, куда намеревался попасть, и не мог сдержать радости по этому поводу. Выяснилось, что Бетлем открыт для сотрудничества с некоторыми художественными академиями в Англии. Слейд также входил в их число. При необходимости клиника посылала письменный запрос. И после согласования туда отправлялся какой-нибудь не слишком занятой выпускник, обычно заключавший трехмесячный или полугодовой контракт. Пожелавшему вступить на должность учителя по искусству при психиатрическом госпитале, полагалось обладать не только художественными способностями, но и увлеченностью. Причем последняя была основным требованием, ведь уроки проходили не так, как принято в обычных художественных мастерских. Учитель должен был обращать внимание не на технику исполнения, а на вовлеченность пациента, на то, как глубоко ему удастся погрузиться в собственные переживания. Профессор Торп пообещал сделать звонок, и действительно сделал его на следующее утро. Связавшись с художественной мастерской и ее руководителем, которая также являлась практикующим врачом-психиатром-предметлями, при Бетлеме, он при встрече передал Чаду инструкции. Ее зовут Арлин Дейтс, сказал он Чаду. Я объяснил ситуацию, сказал, что тебя интересует Арбрют, и ты хочешь собрать необходимый материал для дипломной работы. Я посчитал нужным скрыть твои истинные намерения. И ради твоего же блага тебе тоже стоит о них помалкивать. Она ждет тебя завтра. Кажется, ты попал в нужное время. Их штатный сотрудник уехал. Поэтому Арлин пообещала устроить тебя лучшим образом. Уроки ведутся несколько раз в день. Каждый день. Поэтому, если пожелаешь, можешь остаться при клинике. У них имеется корпус для проживания сотрудников. «Сделай то, что тебе нужно, и возвращайся с новыми силами для финальной выставки». Таков был наказ торпа, и на этом его интерес к Чаду казалось иссяк. Чад был окрылен. Он помчался домой, чтобы собрать вещи, и на взволнованные вопросы хозяйки сумел лишь загадочно улыбнуться. Когда она усадила его за стол и налила чай, к которому подала яблочный пирог, Чаду удалось наконец унять восторг и поделиться новостями. «Меня не будет месяц». Но не беспокойтесь об этом. Считайте, что я ненадолго уехал по делам. Впрочем, так оно и есть. Это важное дело, которое я должен завершить. Я буду преподавать искусство, миссис Шелл. Людям, которые нуждаются в этом. Я собираюсь встретиться с живым гением и учиться у него ремеслу. Когда я вернусь, вы не узнаете меня. А спустя годы, кто знает, может и станете гордиться тем, что я когда-то снимал у вас комнату. Сказал он, лучась предвкушением. Миссис Шел, не снимая фартука, слушала чада с восхищением и мечтательно кивала. Лицо ее светилось безоговорочным доверием. После чая чад, не способный думать ни о чем, кроме предстоящего приключения, полный взволнованного ожидания, решил позвонить Аманде и поделиться с ней радостью. Внимательно выслушав, она сдержанно поздравила его. Чат прикинул, что Аманда, вероятно, все еще сердилась на него за холодность, с которой он обошелся с ней. Ему стало почти совестно, и он, стараясь загладить вину, сказал, «Я хотел бы извиниться за свое поведение. Ты же видишь, как я увлечен искусством. Только поэтому я так и повел себя. Я не могу позволить себе сейчас отвлечься на что-то, кроме этого». «Все в порядке, Чат, я вовсе не злюсь. Ты творческий человек, и я могу понять твои принципы». «Правда?» Разумеется, ты ничем мне не обязан. Мы хорошо провели время, этого вполне достаточно. Ты так великодушно воскликнул Чат. Такое нечасто встретишь. Знаешь, я вспоминал твои слова про то, что я мог бы стать знаменитым, и я благодарен за них. Не стоит. Это было сказано от души. Я и правда верю в твой талант, но этого недостаточно. Ты должен поверить в него сам. Это гораздо важнее. Когда ты переезжаешь в Бетлем? Завтра. Так скоро? Да, но не думаю, что это займет слишком много времени. Я и не хотел бы там задерживаться. Ты правда думаешь, что тебе удастся добраться до того сумасшедшего? Я думал о нашем разговоре, про то, как важно найти своего учителя. И понял, что кажется важнее не найти его, а суметь узнать, когда встретишь. Ты так уверен в том, что он тот самый? А впрочем, если ты так чувствуешь, нужны ли еще причины? Раз ты все решил, может, сходим выпить перед твоим отъездом? Сегодня? Почему бы и нет? Мне нужно собрать вещи, и к тому же завтра рано вставать. А, знаешь, забудь. У меня тоже много дел. Зря я предложила. Повисла пауза. Аманда медлила, словно раздумывая, стоит ли продолжать. А потом сказала. Там, в студии. В академии. Я тоже поняла нечто важное. Вот как? Я вдруг осознала. До чего беззащитны художники, особенно начинающие и никому неизвестные. Они не знают, чего стоят. Я слышала столько историй о том, как занижали цену талантливым новичкам только из-за того, что их имя нигде не звучало. А сколько картин отправлялись в богом забытые галереи, чтобы потом бесследно исчезнуть. Это так несправедливо. Любой может обмануть художника, если за ним никто не стоит. Поэтому я решила стать арт-агентом. Буду разыскивать таланты, открывать новые имена в мире искусства и делать их обладателей богатыми и знаменитыми. Я ведь хожу на выставки и постоянно вижу художников, которым, я знаю точно, никогда не улыбнется удача. Они слишком уязвимы для того, чтобы справиться в одиночку. Слишком скромны, чтобы заявить о себе. Я был уверен, что ты довольна работой в галерее. Не могу же я всю жизнь вышагивать взад-вперед по музейным залам. Пришло время с пользой посещать те места, куда раньше я ходила только для удовольствия. Буду искать площадки для выставок, знакомить художников с кураторами, помогать с подготовкой работ. Если подумать, в этом гораздо больше смысла, нежели в том, что я делаю сейчас. По большому счету, я ничем не рискую. Начну с какого-нибудь неизвестного, но перспективного художника. Организую пару выставок. Буду заниматься его продвижением на арт-рынке и следить за ценообразованием. Сейчас там творится полный бардак. Стоимость работ берется просто с потолка». «А что, кажется, это отличная идея», — воскликнул чат. «Если хочешь, я познакомлю тебя с Торпом. У него наверняка имеются связи». «Не нужно, спасибо», — проговорила Аманда. «Впрочем, раз уж мы завели этот разговор...» Я действительно могла бы тебя кое о чем попросить. Мне нужен телефон того парня, чьи работы я видела в студии. Мне кажется, он именно то, что нужно. Шейн Ростер? Ты говоришь о нем? Да. Без проблем, протянул чат, изо всех сил стараясь сохранить небрежный тон. Вот как она решила отомстить ему за то, что он отверг ее. Что ж, тем хуже для нее. Шейн не захочет говорить с ней. Он одиночка и не позволит диктовать ему условия. Любой интерес к своей персоне он воспринимает как угрозу его отшельничеству. Но раз уж Аманде так хочется, пусть разок обожжется об этот уголек». Чад ответил Аманде, что прямо сейчас даст ей контакты Шейна, чтобы она как можно скорее смогла организовать встречу. Он и сам этого желает. Ведь Шейн так талантлив. Ему непременно понадобится помощь агента со связями. Как великодушно со стороны Аманды, что она проявляет заботу о молодых художниках. Аманда поблагодарила Чада, как ему показалось, с нотками растерянности в голосе. Желаю тебе успеха, сказала она напоследок. Кажется, он тебе действительно необходим. Позволь мне иногда звонить тебе. Все же любопытно, чем закончится твое предприятие. Разумеется, отозвался Чад, стараясь, чтобы его голос прозвучал радушно. Тогда до скорого? неуверенно произнесла Аманда, словно внутри нее только что случилась маленькая битва, из которой она не сумела выйти победителем. «До скорого», — ответил Чад и, почти без сожаления, повесил трубку. В час пополудни, возле въездных ворот, его уже ждала медсестра. Беспристрастно оглядев Чада, она провела его петляющими улочками к жилому корпусу, где размещались проживавшие на территории сотрудники Бетлема. Это было низенькое двухэтажное здание с десятком уютных, хорошо отапливаемых комнат. При виде нового жилища у Чада вырвался возглас радости. Это было больше, чем он ожидал. Светлая комната с широкой кроватью и письменным столом у большого окна, за которым открывался вид на лужайку. При виде нее Чад взбодрился, тут же вообразив, что если ему повезет, он застанет Оскара Гипса на прогулке. Медсестра вручила Чаду ключ от комнаты и удалилась, оставив в гости одного. Он бросил взгляд на часы. До встречи с Орлин оставалось 40 минут. Накинув плащ, он вышел наружу, чтобы сделать небольшой обход территории. Вокруг зеленела трава. Набравшись влаги, она искрилась под солнечными лучами. С важным видом разгуливали утки, В ветвях, стоящих поодаль деревьев, щебетали птицы. Чад расслабился. Ему определенно нравилось, как здесь все устроено. Он ожидал увидеть хмурые обветшалые здания, разруху и угнетение. Но казалось, все вокруг было исполнено радости и умиротворения. Какое облегчение, что люди умеют так здорово организовать некоторые печальные места. Вот она, сила цивилизаций. Вот оно, противостояние хандре и убогости. Размеренность и режим, аккуратность и чистота. Наверняка лечится здесь одно удовольствие. Чат, не торопясь, пошел по аллее, окидывая удовлетворенным взглядом стоящие вдоль дорожки дома из красного кирпича. Окна были чисто вымыты, и на них практически не встречались решетки. Вдыхая освежающий весенний воздух и прислушиваясь к щебету птиц, Чат с любопытством рассматривал новое для него пространство. Потребовалось определенное усилие, чтобы соотнести место, которое он видел перед собой, с тем, которое прежде представлялось ему. И Чад чуть более внимательно стал приглядываться к окружавшим его деталям. Они не замедлили проявиться. Например, он заметил, что урны для мусора выглядели так, словно ими никто не пользовался. На лавочках, стоявших у каждого здания, Не было видно отдыхающих, а в некоторые окна, показавшиеся ему поначалу светлыми и приветливыми, вставлены глухие, покрытые непроницаемой краской стекла. Аллеи и улочки были вымыты, но по ним никто не прогуливался, не наслаждался прелестным видом в этот полуденный час. Это было уютное и приятное глазу место, но только на первый, самый невнимательный взгляд. Чад остановился от холодного осознания, вдруг пронзившего его грудь. Вот он, выпускник, стоящий на пороге жизни, свободный в действиях, гуляет по аллее, наслаждается весенним деньком. Он не мучается бредовыми приступами, неодержим параноидальными мыслями. Его разум дышит спокойно и позволяет мечтать. А в это же время за решетками и стенами живут, а может... Лишь существуют десятки мучимых таинственными недугами людей. Они лежат на койках, уставившись немигающим взглядом в потолок, дремлют под действием седативных препаратов, а может, одолеваемые видениями, бьются в конвульсиях, или же уныло бродят взад-вперед по палате, невнятно бормоча, не имеющие смысла слова. И что самое примечательное, один из этих пациентов – Оскар Гибс, человек, ради которого Чад приехал сюда, безумец, оказавшийся так близко, что теперь Чад, пожалуй, даже трусил перед их возможной встречей. Что он скажет, если они все же встретятся? Как поведет себя Оскар? Сможет ли понять непрошенного гостя? Теперь, когда сущность Бетлемской больницы так ясно проступила перед ним, когда вслед за ее многозначительным безмолвием открылись новые опасения, Чад ощутил нервозность. Как бы не поддаться дурному настроению. Нельзя сживаться с этим местом. Он здесь по важному делу, и надо постараться не строить догадок по поводу душевного состояния тех, кто содержится здесь. Кто знает, быть может, Бетлем их единственный шанс на возвращение к нормальной жизни. Ведь гораздо страшнее оказаться снаружи, бесквалифицированной помощи. Да, его это не касается. Цель состоит только в том, чтобы раздобыть информацию об Оскаре Гипсе и по возможности пообщаться с ним. Но сделать это нужно осторожно, не потревожив его покой, не спугнув и не усугубив еще больше душевного разлада. Чад не заметил, как уперся в конец асфальтированной тропинки и присел на лавку удобно расположенную под раскидистым деревом. Продолжая размышлять, он откинулся на спинку и принялся разглядывать молодые, еще наполовину свернутые листья, пытаясь отнести внутреннее волнение с окружавшим его обманчивым спокойствием. Он ощутил неправдоподобность этих крохотных, почти деревенских улочек, многообещающую приветливость коттеджей, больше похожих на загородные дома оценил отсутствие строгих геометрических линий ландшафтного дизайна. И видневшийся невдалеке кирпичный забор без намека на колючую проволоку. Простор раскинувшегося над головой неба был всепроникающим, оживительное тепло солнечных лучей бодрящим. При минимальном усилии Чат вполне сумел бы отдаться окружавшей его боюкающей безмятежности, представить усилия, какими она была создана, Какой заботой поддерживалась благородная, столь необходимая обществу иллюзия. Вот только он не мог заставить себя отрешиться от осознания того, что все-таки скрывали уютные фасады и надежная кладка. Безумие. И ничто иное заполняло каждую комнату каждого видневшегося здесь дома. Черная отрава оседала на одежде и принимаемой пище, А окурив все внутри невидимым облаком просачивалось наружу. Чад убеждал себя, что не испытывает страха, но не мог перестать скользить взглядом по окнам, предполагая, что может увидеть в них, опасаясь неожиданно наткнуться на преграду в виде неясного силуэта, замершего по ту сторону рамой. Что если кто-то наблюдает за ним прямо сейчас, глядит через едва заметную трещину, в слое краски, и монотонно скребет ее в попытке процарапать путь к лучшему обзору, а добившись желаемого, припадет глазом и примется следить за чадом пристальным сумеречным взглядом. Никогда раньше он не встречался с душевнобольными, не представлял, как они могут выглядеть, как ведут себя и как необходимо вести себя с ними, и хотя он не мог не признавать существование почти мистического мира вне его собственного, его сердцем владело иррациональное, почти инстинктивное желание отдалиться. Было в этом что-то от осторожности и любопытства, качеств, которые и привели его сюда, в учреждение, стоявшие столетиями и, очевидно, не с пустыми палатами. Само наличие всех этих корпусов, парка, часовни и целого штата врачей являлась для Чада приметой неизбежности подобных мест. Очевидно, нужда в них имелась всегда, и пока не найден способ исцеления, пока не обнаружена и не искоренена причина помешательства, места, подобные этому, не исчезнут. Чад бросил взгляд на часы и поднялся. До встречи с Арлин оставалось 15 минут. Медсестра сказала ждать возле галереи, и он направился туда, Через несколько минут он стоял перед небольшим зданием, вход в подвальное помещение которого венчала неприметная табличка «Бетлемская галерея». Толкнув дверь, он спустился по лестнице и оказался в прохладной полутьме не слишком просторного, уходящего вдаль зала, с низкими потолками и темными стенами. Недалеко от входа были расположены две крупные скульптуры, выхваченные из сумрака тусклыми лампами. Они-то и привлекли внимание Чада. Тщательная проработка деталей делала их пугающе реалистичными, и Чад тряхнул головой в суверном страхе, что ему предстоит пройти между этими зловещими стражниками, символами безумия. А в том, что они олицетворяли именно его, сомнений быть не могло. Все дело в мастерстве скульптора и силе камня, способные навеки обездвижить человека, заставить его застыть в любой позе, как эта закованная в цепи фигура на пике мышечного напряжения, едва балансирующая на обтянутом коже и бедре. Чад продолжал стоять в нерешительности. Головы скульптур были повернуты таким образом, что пройти мимо, не поймав на себе их взгляд, казалось невозможным. Чад все же решился подойти к той, что была по правую сторону. Она сообщала о внутренней борьбе, но борьбе не декоративной, как у Курбе на любимом чадом автопортрете, а тягостной, невыносимой. Камень местами потемнел, что говорило о его старости, принадлежности монумента чему-то давно ушедшему. Боль и тоска читались на мужском лице. Мучительный стон повис в воздухе. Как под гипнозом, чад приблизился, а затем отпрянул, взглянув на искаженное лицо, сделавшийся почти квадратным рот, широко распахнутые глаза и выпирающие скулы, вместо зрачков пустоты, устремленные к потолку. Чада поразила эта фигура. Поразила тем, с какой точностью передавала она внутренние страдания. Каждый сантиметр туловища, каждая мышца лица кричали о непрекращающихся тяжелых мучениях, перед которыми даже железные цепи казались легким покрывалом, наброшенным на ноги и бедра. Страшнее всего то, что скульптор навек оставил несчастного в этом положении, не подарил ему избавления, а напротив, увековечил его терзание с циничным хладнокровием, и бренной созерцательностью. Чад вздрогнул, услышав собственное имя. Это была Арлин Дейтс, шагавшая ему навстречу из гулкого сумрака галереи. Невысокая, собранная, она держалась приветливо и с достоинством. Ее внимательный взгляд излучал интерес, а коротко подстриженные темные волосы придавали облику моложавости. Она улыбнулась Чаду, как он и ожидал, сдержанно, Но в глубоких проницательных глазах ему удалось уловить больше, чем профессиональную заинтересованность. Казалось, она испытала некоторое облегчение при виде Чада. И это открытие удивило и обрадовало его. Похоже, у Орлин был добрый, хоть и непростой характер. И Чад понадеялся, что в будущем сможет расположить ее к себе. «Мания и меланхолия», — она кивнула в сторону скульптур. «Они не в естественной среде». Здесь они задыхаются. Ничего, когда-нибудь мы найдем для них более достойное размещение. Орлин протянула Чаду маленькую, на удивление сильную руку. Энди очень точно описал вас. Он ведь тоже художник, хоть и бывший. И умеет подмечать детали. Есть в вас, художниках, что-то общее. Она выразительно посмотрела на его обувь с отметинами краски, потом на лицо и, остановив взгляд на соломенной шляпе, едва заметно улыбнулась. То, что моментально выдает в вас принадлежность к профессии. Чат стянул шляпу, найдя забавным тот факт, что Арлин назвала профессора Торпа Энди. Любопытно, не связывало ли их в прошлом нечто большее, чем дружба? В галерее оказалось тесно. Повсюду неоконченные художественные работы и скульптуры, нагромождение коробок и свертков. Однако на стенах царил порядок. Под каждой картиной размещены... Музейные этикетки. Освещение было точно настроено. «Так вот они, картины Бетлема. Здесь собраны те, что написаны за последние 20-30 лет», — с гордостью произнесла Арлин: «Мы много лет собираем работы пациентов, считая главными требованиями эстетичность и доступность к интерпретации. Нам не хотелось бы, чтобы люди тратили часы на поиск смысла. Они приходят сюда не за этим». Профессиональный анализ пусть остается врачам. А посетители жаждут прикоснуться к тайному миру без вреда для себя. Мы предоставляем им эту возможность. Экспозиция постоянно обновляется. Мы разбавляем или меняем ее, если к нам попадает какая-нибудь интересная с врачебной или художественной точки зрения работа. «Вы идете?» Арлин остановилась, заметив, что чат медлит. «Не волнуйтесь, это безопасные работы!» «Безопасные?» «Конечно!» — ободряюще сказала она. «Сюда же приходят школьники. Мы не можем позволить себе пугать детей тем, что изображают порой наши пациенты. Некоторые картины могут быть весьма пугающими. Впрочем, у неподготовленного зрителя даже эти работы могут вызвать болезненную реакцию. Кстати, там у нас находится запасной выход», — она указала вглубь помещения, «на случай, если кому-то сделается дурно». На моей памяти несколько человек действительно им воспользовались. Что здесь изображено? Чат остановился перед одной из картин, на которой белое лицо застыло в окружении черных, наплывающих друг на друга кругов. Работа была выполнена довольно небрежно, однако это не снижало интенсивность ее воздействия. Депрессия. Именно так чувствовал себя пациент, написавший эту работу. Не вполне очевидно, если не знать сути, не правда ли? Мы носим в себе ядовитые семена, но вот прорастут ли они? Мы можем лишь принять тот факт, что нет условной причины, по которой это происходит. Какое-нибудь потрясение вполне может вызвать приступ, а он, в свою очередь, приведет к душевному расстройству. — Как же это предотвратить? — в голосе Чада прозвучала обеспокоенность. Первое условие – не накручивать себя. Она приветливо кивнула. Мне кажется, мы с вами взяли слишком резкий старт. Давайте я вам покажу что-то более спокойное. Например, вот эта работа. В ней скрыт некий смысл. Загадка. Быть может, вам удастся ее раскрыть? чат отбросил волосы со лба и внимательно посмотрел на картину. На первый взгляд ничего особенного. Выполнено в блеклых зеленоватых тонах. Крупные геометричные формы, чуть нарушены пропорции и перспективы. На картине изображена мать, держащая на руках плачущего мальчика лет шести. Он одет в полосатую рубашку и красный комбинезон с перекрещенными на груди лямками. На матери платье из грубой заношенной ткани. Лицо не выражает эмоций, взгляд прямой, равнодушный. Волосы забраны, уголки губ опущены. Кажется, она не замечает истерики сына. Ребенок же, напротив, чрезмерно возбужден. Черты его бледного лица искажены криком. Тело выгнуто дугой. Голова запрокинута, он вырывается и отчаянно плачет без слез. А значит, уже давно. Рот открыт, глаза зажмурены. На картине происходила невидимая борьба. Явное противостояние ребенка, отчаянно жаждущего свободы, и хладнокровной, опытной матери привыкшие к подобным сценам. Кажется, тут все очевидно. У мальчика психическое расстройство, а мать так привыкла к его болезни, что перестала ее замечать. Она знает, что ей нужно лишь немного подождать, и он сам успокоится. Я предупреждала, что эта картина – головоломка. Все с точностью да наоборот. это мать страдает психическим расстройством, а именно после родовой депрессии. Видимое равнодушие женщины сбило вас с толку. Вы наблюдаете апатию. Один из симптомов недуга, который маскирует внутренние страдания. Присутствие красного цвета в образе ребенка символизирует чувство. Облеклое одеяние матери – их отсутствие. Лицо ее непроницаемо, но известно, как бывает. Это на поверхности, а вот что внутри? Однако вы верно уловили настроение момента. Это истерика здорового ребенка. Она скоротечна и быстро пройдет, тогда как расстройство матери, без должного внимания, останется с ней. Увы, никем не замеченные, как вы сами только что продемонстрировали. Они перешли к следующей картине. Если бы вы знали, какие страшные тайны лежат порой за какой-нибудь широкой улыбкой, вы не представляете, до чего сложно понять истинные причины некоторых душевных травм. Но когда удается это сделать. Облегчение наступает невероятное. Не только для пациента, но и для врача. Это ваш первый день в Бетлеме, но мне кажется, мы сработаемся. Я буду знакомить с нашими порядками понемногу, без спешки. А завтра позвоню Энди и скажу, что вы приняты на испытательный срок. Я давно искала кого-то вроде вас. Чуткого и энергичного молодого человека. Неравнодушного к первоистокам окружающих его событий. Многие пациенты, чьи работы вы здесь видите... «Давно выписаны и больше не возвращались в Бетлим. Они живут счастливо, без рецидивов, сумев оставить свою боль здесь». Она обвела рукой представленные картины. «А мы, словно банковское хранилище, теперь бережно храним ее. Любопытно, что оставите нам вы». «Простите». «Каждый носит в себе боль. Какая она у вас?» Внезапно чат вспомнил об обещании данному торпу, не говорить о цели своего визита. Но в эту минуту, глядя в немигающие глаза Орлин, он понял, что рано или поздно опытный врач-психиатр сумеет раскрыть его истинные намерения. И все же Чад попытался увильнуть от ответа. «Наверное, я еще мало побыл на этом свете и не успел разжиться подобным богатством. К тому же я в Бетлеме не за этим. Все здесь за этим», бросила Арлин и поманила Чада в соседний зал, где позволила заглянуть в камеру-одиночку, оставшуюся с прежних времен, и осмотреть резиновые халаты, столь устрашающего вида, что у Чада перехватило дыхание. Однако больше остального его заинтересовала старая картотека пациентов. Медицинские карты хорошо сохранились. На первой странице некоторых из них нашлись небольшие черно-белые снимки, Вероятно, портреты пациентов. На более давних документах вместо фотографий виднелись сделанные пером наброски. В Бетлиме всегда считалось важным запечатлеть прогресс, пояснила Арлин. Врачи подмечали и изображали наиболее яркие приметы пациентов отличительные черты и особенности болезни. Например, неряшливость или бледность. А после завершения лечения переверните-ка карту здесь уже результат терапии как видите, совсем другой человек». Она указала на фотографию молодой девушки в викторианском платье. Лицо ее освещала безмятежная улыбка. «Эти карты служат доказательством изменений, в которые порой не верили даже родственники. Однако, сами видите, успех случался даже в те далекие годы, и с кулапом прошлого порой все же удавалось победить недуг». Чад заметил пустые бутылочки, изготовленные из темного стекла. Одну из них украшала наклейка с надписью «Лауданум». Он протянул руку и с осторожностью взял ее. Крышка плотно сидела в горлышке. «Настойка опиума. Использовалась в основном теми, кто вовсе не страдал от психических недугов». Орлин хмыкнула. Чат поставил бутылочку на место и обратил внимание на застекленный короб с множеством пестрых, похожих на детские рисунков. «Изображение сновидений пациентов». Сны играли большую роль в процессе исцеления. Вот как. В давние времена, прежде чем получить лечение, человек проводил ночь в храме и на утро должен был рассказать жрецу все, что видел во сне. Только тогда, и не раньше, жрец принимал решение о способах исцеления. А порой и этого не требовалось. Увидев во сне собственный недуг, пациент излечивался. Это называется храмовой медициной. С нее берет начало вся современная отрасль». «Любопытно». Орлин указала рукой по направлению к выходу. И Чад последовал за ней. Они остановились у лестницы, ведущей наверх. «Что-то не так?» спросила она, увидев смятение на лице Чада. «Все в порядке», поспешил он заверить ее. «Просто среди картин я не заметил имени, которое, как я думал, увижу здесь первым». «О каком художнике вы говорите?» Сдвинув брови, поинтересовалась Орлин. «Простите, он виновато переступил с ноги на ногу?» «Я теряюсь, когда дело доходит до прямых вопросов. И все же попытайтесь. Его зовут Оскар Гипс». С благодушной улыбкой произнес чат, стараясь, чтобы Орлин поверила, что его единственная цель заключается в сборе общих сведений. Нельзя допустить, чтобы она догадалась о том, что он планирует пробраться к Оскару. «Иначе Чада выкинут вон, и личность Гипса будет навсегда сокрыта от него недрами Бетлемской больницы». Глаза Орлин удивленно распахнулись. «Откуда вам известно это имя?» – спросила она, внимательно глядя на Чада. Профессор Тор упоминал его на первом курсе. «Мне это запомнилось, потому что я уже тогда заинтересовался направлением Арбрюд», – слукавил он. «Мне показалось удивительным, что кто-то может прожить столько лет в заключении и при этом не растерять талант». «Прошу вас выражаться точнее. Не в заключении, а на лечении», — поморщилась Арлин. «Оскар Гипс находится у нас на лечении». «Простите». Арлин примирительно кивнула. «Что ж, вы правы, Оскар весьма доровит. «Простите и вы мою невольную реакцию. Я просто не ожидала услышать это имя от постороннего человека». «Мы в Бетлеме бережем покой нашего особого пациента, как должно охранять иные ценности. По этой же причине мы не выставляем его работы в общем зале. Ведь его талант – это нечто большее, чем терапевтическое искусство. Поэтому для работ Оскара мы выделили другой зал. В нем удалось разместить не больше десятка картин. Однако этого достаточно, чтобы сложить мнение о его способностях. Возможно их увидеть?» Едва дыша спросил чат. Вполне. Орлин пожала плечами. Она указала на небольшую, скрытую лестничным пролетом дверь. За ней оказалось прохладное, темное помещение без окон. Наша особая экспозиция. Арлин, перешагнув порог, щелкнула выключателем и сделала приглашающий жест. Надеемся, когда-нибудь нам удастся организовать полноценную выставку. Чат почувствовал, как его сердце. Забилась, когда он оказался так близко к работам, выполненным рукой мастера. «Он и сейчас продолжает писать?» – спросил Чат в волнении. «Каждый день. На Оскара работа оказывает целительный эффект. Без нее кто знает, что бы с ним сталось. Аутсайдерам от искусства приходится нелегко в этом мире. Они ведь не способны осмыслить собственное дарование». Она обвела взглядом работы, обрамленные теплым, ласкающим светом. Я глубоко уважаю тех, кто способен обогатить искусство, но перед теми, кто платит за это столь высокую цену, я преклоняюсь. Пребывание здесь не то же самое, что отдых в санатории. Эти картины выжжены огнем страдания. Они прошли долгий путь, прежде чем мы смогли увидеть их. Если бы вы знали, что стоит за каждым холстом, то осознали бы, что каждый из них Ничто иное, как ключ к внутреннему миру Оскара. Часть которого воплощена в экспонатах этого небольшого пространства. Арлин обратила взгляд к крупному полотну. «Наяды в саду» — одна из самых ранних работ Оскара. Как видите, доминантой картины выступают романтические мотивы. Со временем, конечно, он перешел к более плотным материалам. Отказался от лессировки, стал работать грубее, точнее сказать, смелее. — Как много света! — восхищенно проговорил Чад, осматривая картину, на которой ангелоподобные создания с розовыми щечками устроили хоровод на открытой лунному свету поляне. Прозрачное сияние обволакивало нежные фигурки, придавая им неповторимое очарование. С восторгом и завистью Чад вглядывался в мягкие мазки похожие на невесомые перышки, дуновением ветра, перенесенные на холст. Цветовые рефлексы выглядели чрезвычайно живописно. «Он ведь не профессиональный художник!» Удивленно воскликнул Чат. «Верно. В этом и кроется загадка его уникальной личности. Никому из врачей не удалось выявить природу дарования Оскара. Мы сошлись на том, что оно родилось наравне с его недугом. Вы считаете, что болезнь пробудила в нем способности?» Утвердительный ответ стал бы спекуляцией с моей стороны. Наукой не доказана связь творчества и помешательства, однако порой оно выступает вспомогательным механизмом, как в случае с Эрнестом Юсефсоном, другим художником, который, как и Оскар Гипс, провел несколько десятилетий в психиатрической лечебнице, правда, не в нашей. В отличие от Оскара, он являлся профессиональным художником однако после появления у него психопатологических симптомов вдруг стал писать иначе. Сам художественный метод его изменился, после чего Юсефсон обрел популярность, какой не знал прежде. Неужели? Да, известны истории проявления спонтанного гения, но катализатором подобного служит не потеря рассудка, а снятие ограничений, присущих здоровому человеку. Юсефсон... Художник, который в какой-то мере выиграл от своей болезни. А Оскар Гибс стал художником после того, как его психическое здоровье пошатнулось. Психиатрия хранит множество загадок. Люди начинают говорить на иностранных языках, которыми, будучи здоровыми, не владели. Может открыться музыкальный талант или, как в случае с Оскаром, непреодолимая тяга и способности к изобразительному искусству. Чат округлил глаза, уставившись на следующую картину. Прямо по центру было изображено большое металлическое ведро, блестящие бока которого отражали окружающее пространство. Стены бревенчатого дома, стол на толстых ножках, кружевные салфетки и предметы кухонной утвари. В ведре виднелись отсеченные человеческие конечности, мужские, женские и даже детские, ноги и руки – собранные в ужасающий букет, отливали мертвенной бледностью. Связки жил и кровеносных сосудов, венчавшие каждую конечность, напоминали вырванный с корнем пучок электрических кабелей. чат разглядел волоски и подавил отвращение, заметив на пятке грубую мозоль, из натреснутой верхушки которой наружу проступила прозрачная капелька лимфатической жидкости, воссозданная с помощью цинковых белил. «Какая страшная картина!» – вырвался у чада невольный возглас. «Фрагментарность объектов – один из признаков расстройств шизофренического спектра». «У Оскара шизофрения?» «И не надейтесь!» – она шутливо погрозила пальцем. «Вы услышите от меня только то, что вам положено знать, а диагнозы моих пациентов не входят в этот список. Могу лишь предположить, что мы видим эмоциональный процесс». Вероятно, здесь он отрефлексировал смысл неволи, самовольного заключения. «Еще бы! Провести 40 лет в психиатрической лечебнице!» «Оскар хорошо себя чувствует. Лучше, чем в те годы, когда меня только назначили его лечащим врачом. Время идет ему на пользу, как бы странно это ни звучало». Орлин предложила Чаду присесть, и они расположились на небольшой кушетке у стены, откуда открывался хороший обзор на экспозицию. Когда я пришла в Бетлем, меня заинтересовал случай Оскара. К тому времени его врач, доктор Марш, оставил попытки ему помочь, и до сих пор Оскар считается труднокурабельным пациентом. Я общалась с его отцом, когда он еще был жив. Он до конца дней не терял надежды на исцеление сына. Чад удрученно вздохнул. «Я не могу понять. Торп говорил, и вы подтверждаете, что Оскар Гипс нездоров». Но разве тот, кто не осознает себя, может писать с подобной осознанностью? Я видел другие его работы, мне показалось, что его воображение и мастерство вполне здравы. Пациенты редко осознают масштаб собственной патологии, это правда. Но самовыражение – это их способ коммуникации, универсальный язык, с помощью которого они общаются с окружающим миром, говоря больше, чем способны вербально. А в случае с Оскаром, к тому же и единственный – Неужели он и вправду за все годы не проронил ни слова? орлин кивнула. А другие пациенты, с ними он тоже не общается? Принадлежность к этому миру не обнаруживает невидимой связи между его обитателями. Каждый пациент живет в собственной вселенной, и доступа туда посторонним нет. Однако... Она сделала паузу, приложив палец к губам, как бы предостерегая себя от поспешно сделанных заключений. Должна отметить что хотя рецепенты не часто общаются между собой, все же они проявляют большую открытость себе подобным. Не в случае с Оскаром, но все же врач для пациента как сигнальный маячок, возвещающий о последующем стрессе. Прием лекарств, изматывающие разговоры, чрезмерно близкий контакт, процедуры. Пациенты не любят всего этого, хоть и считается, что белый халат их успокаивает. Но вот рядом с другими пациентами они иные. За многие годы наблюдения я пришла к выводу, что каким-то внутренним чутьем они безошибочно определяют своих и чужих. Каким образом? С точки зрения науки этому есть объяснение. При депрессии, например, меняется химический состав организма. От кожи начинает исходить специфический запах, который невозможно уловить, если не встречал его раньше. Да и в целом могу отметить, что есть нечто общее у людей с психическими расстройствами. Некий особый блеск в глазах, напряжение, скрытое в уголках губ. Это похоже на трепещущий нерв, улавливающий сигналы, схожие с его собственными. По лицу Орлин пробежала зловещая тень. Она повернулась к Чаду и понизила голос. «Знаете ли вы, например, почему некоторые пациенты вращают глазами и озираются?» чат помотал головой. «Они следят за теми, кого мы с вами не видим. За существами, внешний вид которых нам не вообразить. Прислушиваются к голосам, которые вам не услышать. Эти воображаемые чудовища для них так реальны, что за ними необходимо постоянно наблюдать, чтобы не пропустить их нападение. Вам когда-нибудь снились кошмары? Вы бродили по нескончаемой лестнице, которая никуда не ведет». Стояли на краю пропасти и знали, что через секунду полетите вниз со страшным криком. «Понаблюдайте в следующий раз за глазами пациента. Вы уже не сможете смотреть на мир иначе». Чат нервно сглотнул, вспомнив о пугающих сновидениях, которые ему довелось испытать всего несколько раз в жизни и после которых он просыпался в поту и с бешено стучащим сердцем. «Неужели так выглядит мир, о котором говорит Орлин?» Он зябко поежился. «Хотите избавиться от меня, хорошенько напугав перед началом работы?» Он попытался засмеяться. «Я помогаю вам адаптироваться и только». Тон ее тотчас изменился. «Вы должны понимать особенности их поведения, чтобы не растеряться, когда станете их свидетелем. Оскар Гипс, как и другие пациенты, делится с нами пережитым опытом, рассказывает с помощью картин то, через что ему приходится проходить». И, судя по тому, что мы видим, он в аду. И если и не горит заживо, то сгорает. Бесконечно тлеет, как подожженная ивовая ветвь, распаляемая потоками воздуха. Подумайте, что все это – не что иное, как бесконечная мука. Вообразите, чего страшитесь больше. Крысы, откусившие мочку вашего уха? Или змеи, заползшие в желудок и отложившие там яйца? А теперь представьте, Что вы переживаете, это каждый день. В одиночестве. В непроницаемом укрытии своей черепной коробки. И нет рядом существа, способного облегчить этот кошмар. Хорошо, если найдется врач, которому хватит навыков войти с пациентом в эффективный резонанс. Грамотно провести это фу avec Разделить помешательство. Погрузиться в психотический опыт вместе с несчастным. А если нет что если нет поблизости спасителя, в чьих руках заветный ключ, способный отпереть темницу и освободить пленника. «К счастью, этот ключ имеется», — Арлин лучезарно улыбнулась. «Он есть у меня и скоро появится в ваших руках. Он укажет символы, которые вы научитесь читать. И тогда, как и я, вы тоже научитесь освобождать».